Глава шестая. Аукцион. Анна. Идея с аукционом стала настоящей отдушиной. Я старалась ни на секунду не оставаться в одиночестве, чтобы ни на мгновение не давать себе возможности думать и вспоминать. Тарнис оказался хорошим другом. Он без слов понял мое состояние и загрузил какими-то глупыми заботами. Зайтан не отставал. Пришлось лично писать несколько десятков приглашений, оформлять помещение, расставлять стулья и выстилать черным бархатом витрину для экспозиции украшений. Тарнис приставил ко мне двух охранников, еще по одному каждому ребенку. Охрана кардинально отличалась от того, как я себе ее представляла. Понятно, что это не могли быть братки в кожаных куртках или телохранители в черных пиджаках и солнцезащитных очках. Но мне достались наполовину седой парнишка балагур И не мой дед без трех пальцев, который норовил задремать в любом маломальски стационарном положении. Если честно, у меня были серьезные сомнения в их боевой способности, но от возмущения вслух останавливали воспоминания об одноногом или Анине, непонимание возможностей магов и доверия к Тарнису. Он стал для меня ценнейшей поддержкой. Не знаю как, но он просто понимал меня по-настоящему». Я не стеснялась быть собой, говорить глупости, задавать нелепые вопросы. Иногда окружающие меня зайтаны покатывались со смеху над одним из моих замечаний, хотя у меня никогда не складывалось ощущение, что смеются надо мной. Было просто весело. И я старалась смеяться вместе с ними, загоняя свою боль в такую глубину души, из которой та не могла показаться. Вместо того, чтобы винить себя, потому что наивная дура, или его, потому что мерзавец. Я старалась просто не думать о прошлом. И чем ближе подходил час аукциона, тем лучше это получалось. К назначенному времени я уже была облачена в белое платье, женится тут в родовых цветах, так что белое и пышное носят не только невесты, Причесана и проинструктировано. Зал начал наполняться незнакомцами, а меня бил мандраж азарта. «Все-таки от сегодняшнего аукциона зависит мое благосостояние». С Зайтаном Талием мы договорились следующим образом. Его комиссия составит 2% от минимальной стоимости и 20% от всей разницы между стартовой и реальной суммой, вырученной от продажи. Минимальные цены определили совместно, несколько занизив стоимость украшений, чтобы создать ажиотаж. «Благо вам, Леи!» поприветствовала я собравшуюся публику. «Сегодня мы хотим представить вашему вниманию новую форму покупки уникальных украшений. Перед вами пять экспонатов, которые будут представлены на торгах сегодня. Они находятся на этой витрине», указала я плавным жестом. «Еще пять будут представлены на следующем аукционе, который состоится через три дня. Пока вы можете оценить их вид по другую сторону от меня». На входе каждому из вас предоставили буклеты с наброском, описанием и техническими характеристиками украшения. У вас есть несколько минут на то, чтобы с ними ознакомиться, пока разносят напитки». Выдохнув, я сошла с небольшого подиума, где были организованы экспозиции. Младшие сыновья Талии разносили напитки, а двое старших приветствовали гостей и отвечали на вопросы каждой по своей витрине. Всего нас посетило 18 гостей из 25 приглашенных. «Уважаемые леи, прошу вас занять места и приготовить таблички», пробасил Талий спустя какое-то время. Его сильный голос разнесся по помещению, сбивая гул и загоняя шепотки под стулья. Публика расселась по местам. Принцип торгов очень прост. Шаг в цене 2000 эргов. Я называю лот и начальную цену, и если вы желаете приобрести этот лот по озвученной цене, то поднимаете табличку с вашим персональным номером. Если табличек несколько, то я буду повышать цену до тех пор, пока не определится победитель торгов. Он обязуется внести залог за украшение в размере 10 тысяч эргов сегодня и выкупить его в течение двух дней. В случае, если оно не будет выкуплено, залог не возвращается, а украшение будет выставлено на следующих торгах. Если же по какой-либо причине некоторые лоты не будут проданы сегодня, то они также вернутся на торги через три дня на следующем аукционе. С италией переложил браслет на бархатную подставку и вынес на середину подиума, заняв место рядом со мной. Наш первый лот — браслет из бирюзы. Камни не подвергались магической обработке и увеличению емкости. Добыты в другом мире. Браслет состоит из 13 овальных бусин и может быть использован для изготовления других украшений и подвесок, громко объявила я. Начальная цена лота — 80 тысяч эргов. Согласных приобрести лот за такую цену, прошу поднять табличку. В воздух неуверенно поднялась одна табличка с цифрой 7. Номер 7. 80 тысяч. Кто готов предложить 82 тысячи? Вижу номер 5. 84 тысячи. Считаю до трех. Раз. 86 тысяч. Раз. Вижу несколько табличек. 88 тысяч. Номер 11. «Девяносто тысяч! Номер пять!» Зал постепенно задышал азартом, а когда мы дошли до суммы в сто тысяч, я увеличила базовый шаг до пяти тысяч эргов. В итоге браслет был продан за баснословные сто восемьдесят тысяч. Зайтан талии, стоящий за спиной почетной публики лицом ко мне, выглядел так, словно сейчас лопнет от радости. В итоге пять изделий ушли за почти 900 тысяч, что было в два раза выше их первоначальной оценки. В зале дважды чуть не случилась потасовка, но разогретые клиенты все-таки смогли сдержаться и начали ссориться уже за пределами зала, когда аукцион подошел к концу. Четыре изделия были выкуплены сразу, а еще заодно внесли залог. «Ну, Лея Анна, я даже не подозревал, что такое возможно» ну гениально восторженно завопил зайтан Талий, когда покупатели разошлись после длинного вечера я едва держалась на ногах, а по опустевшему залу носились мальчишки мои и младшие сыновья талия вперемешку под предводительством айса неуверенно стоит ли устраивать второй аукцион поделилась я сомнениями денег у меня теперь более чем достаточно На волне текущего ажиотажа ты сможешь продать украшения гораздо выше их рыночной стоимости. Цены на бирюзу всегда высоки, но сегодня они побили все рекорды. Самое поразительное, что, выложив неимоверные суммы, покупатели ушли с ощущением победы. «Это удивляет меня сильнее всего», — задумчиво проговорил Тарнис. «Ты явила миру новый торговый гений, Аня». И твой совет Талию зарегистрировать аукционный дом и получить на него патент принесет ему огромные деньги. Тебе нужно было просить больше 10% от доходов. Возможно, это было бы справедливо, если бы я могла сама вести аукционы. Но в моем положении риски слишком высоки. Кроме того, я сильно сомневалась в успехе. Зайтан Талии сиял как начищенный до блеска медальон отличника торговли. Его нарядная по случаю аукциона жена сидела рядом, молчаливая и улыбчивая. Полная противоположность мужу. Бледненькая, тихая, худенькая и незаметная. «Думаю, нам стоит возвращаться домой. Вечер был длинным, а завтра нужно начинать подготовку заново», — проговорил Тарнис и подождал, пока я поднимусь с места, чтобы предложить руку. «Мальчики, нам пора», — позвала я. Немного разочарованные мальчишки вышли следом, но повеселели после обещания вернуться в мастерскую завтра на целый день. Мы загрузились в ожидавший нас наемный экипаж и направились в сторону дома Лея Корсачина. После ужина и оживленного обсуждения произошедшего с домочадцами мы с Тарнисом остались вдвоем. «Тарна, мне нужно подобрать учителей для мальчишек. Не дело, что они непрекаянными носятся вокруг». Что же, дети познают мир через игру. Поэтому иной раз важнее дать им поиграть в войнушку, чем заставлять зубрить основы военной тактики. Но я уже озаботился этим моментом и пригласил на завтра нескольких преподавателей на собеседование. Они все согласны на переезд, поэтому будут сопровождать мальчиков, даже если у Ирта Вильдарина-старшего вы не уживетесь. Тарнис заварил уже привычный травяной сбор, и по столовой поплыл его терпкий хвойно-медовый аромат. Этот запах стал прочно ассоциироваться у меня с частным дознавателем. У него даже одежда им пропахла. Спасибо. Есть ли информация о Ксендре? Есть. Она проводит время у своего любовника. Очевидно, что с Алексом они разругались. Мои источники сообщили, что дело может быть в средствах, которые она снимала с его счетов во время его отсутствия. «Вполне достойная партия для него, я считаю», не удержалась от злорадного комментария. «Не скажи. Если честно, я так и не понимаю, что их связывает с Ксендрой. Я бы заподозрил внушение, но его проверяли специалисты». «Она очень красива», — пожала я плечами и сделала маленький глоток сладкого свежевыжатого ягодного сока. «Мужчины любят глазами». «Мужчины любят всем тем же, чем и женщины. Есть зайтаны более прекрасные, чем Ксендра, но к ним Алекс равнодушен. Он вообще всегда был равнодушен ко всем, кроме неё. И тебя, судя по твоему рассказу». «Тарнис, не начинай. Ты видишь этот цвет? И я вижу. Я показала на серый контур на метке. Насчет метки новостей пока нет». Мои люди собирают информацию во всех библиотеках мира, но пока ничего. Ни одного намека или даже мифа о возможности снятия метки. Не очень обнадеживает, тяжело вздохнула я. Мы только начали. Иногда нужная информация попадается спустя месяцы поиска и по совсем иному поводу. Теперь мои сборщики информации будут обращать внимание на все сведения, которые связаны с метками, брачными ритуалами и обрядами единения, даже когда ищут что-то другое. «Спасибо, Тарнис. Я хотела поговорить о твоем гонораре. Получается, что я могу себе позволить платить в полном объеме. Кроме того, я переживаю о том, что получится, если Алекс узнает о твоей роли в этой истории. Я не хочу разрушать вашу дружбу». «И в этом вся Аня», — рассмеялся он. «Не переживай. Я же не покушаюсь на тебя, как на женщину» а всего лишь защищаю от Ксендры. И что-то мне подсказывает, тут мы с Алексом действуем в одном ключе». «Перестань, мы это уже проходили. Я знаю, что видела и слышала. Он планирует от меня избавиться», — сердито возразила я. «Что же, пока этому нет никаких свидетельств, кроме одного разговора, произошедшего при неясных нам обстоятельствах». «Тарнис, чего ты добиваешься?» — тяжело вздохнула я того, чтобы ты не делала поспешных выводов. Иногда выжидательная позиция — самая верная, и стоит выслушать все стороны, прежде чем принимать решение». «Решение приняла не я. Если даже отбросить этот разговор, то все равно его мотивы понятны». «Не скажи. все не так просто. Но ты права. До получения новых данных нет смысла возвращаться к старой теме». Ты понимаешь, это такое странное ощущение. Одновременно хочется говорить, говорить, говорить о муже и в то же время забыть и никогда не упоминать. Меня бросает из стороны в сторону. Думаю, это нормально. Знаешь, я восхищен твоей выдержкой. Другая на твоем месте рыдала бы, наматывая сопли на косу. А ты держишься, планируешь будущее, устраиваешь аукцион и заботишься о детях. «Я делаю это исключительно из эгоистических соображений. Мне кажется, иначе я сойду с ума», — невесело хмыкнула я. «Даже если так, я видел многих людей в разных ситуациях и точно говорю, что твое самообладание достойно похвалы». «Спасибо», — тепло улыбнулась я ему. «Знаешь, у нас в мире есть такие смешные картинки. И вот на одной из них нарисована сидящая в горящем доме собака». Это такое животное из нашего мира. Животное компаньон. Так вот, дом горит, а собака сидит, улыбается и говорит. Все хорошо. Хотя любому понятно, что дело дрянь, все же в огне. Вот и я также. Встаю с утра и говорю себе. Все хорошо. А на самом деле все катится к чертям. Даже не знаю, что меня больше забавляет. Что животные в вашем мире живут в домах, что они разговаривают, или что ты пытаешься мне таким образом что-то объяснить? «Собаки не разговаривают», — окончательно запутала его я. «А кто такие черти и почему к ним что-то катится?» Пришлось объяснять и про чертей, и про собак, и про остальные особенности нашего мира. А ту картинку я даже попыталась нарисовать, но вышло еще хуже — Над моими попытками Тарнис сначала вежливо посмеивался, потом хохотал, уже не сдерживаясь. Но зато от мыслей об Алексе я действительно отвлеклась. Следующее утро наступило ближе к полудню. Мне снилась Олеська, устраивающая разнос на вчерашнем аукционе и гоняющая зайта Наталия по всему помещению метлой из молодого папоротника, тогда как воспитанные динозавры, пришедшие делать ставки, лишь укоризненно смотрели на происходящее. К обеду приехал Тарнис с новостями. Наш аукцион произвел фурор, и на следующие приглашение попросил сам король. Я совершенно растерялась, не зная, хорошо это или плохо. Частный дознаватель от такого тоже был не в восторге. С одной стороны, весело прятаться у всех на виду. С другой, игра вышла на новый уровень. Зато денег выручишь за свои украшения порядочно. А что, если наоборот? Никто не захочет перечить королю. Не факт, что он вообще будет участвовать в торгах. Возможно, просто полюбопытствует. Думаю, лучше, если торги проведет Зайтан Талий или его старший сын. Не говори глупости, у тебя получилось просто прекрасно. Ты привнесла в событие какое-то личное очарование. Даже мне хотелось поднять какую-нибудь табличку, чтобы ты ткнула указкой и сказала — Тарнис, вижу ваш номер, но не уверена в вашей платежеспособности. Ни за что бы такое не сказала. Но в следующий раз можешь поднимать табличку. Будешь завышать цену и подогревать аудиторию. Такие подсадные покупатели на аукционах тоже бывают. Что же, буду иметь в виду. Тали отправил приглашение королю и нескольким его приближенным. К нему идут люди и буквально вымаливают приглашение но он крайне аккуратен в том, кого приглашать. На следующем аукционе будет 35 человек, включая короля. Думаю, что на этот раз придут все. После обеда приехали учителя. У меня сложилось впечатление, что явятся по несколько кандидатов на каждую позицию, но оказалось, что Тарнис уже отобрал специалистов по их квалификации, а я лишь должна была с ними познакомиться и дать окончательное одобрение». Встреча проходила в гостиной дома Тарна, и я отчаянно волновалась и не менее отчаянно старалась это скрыть. Волнение последних дней и переживания за будущее детей никак не хотели отпускать, и в итоге я накрутила себя настолько, что с трудом могла усидеть на месте. Наконец в дверях появились потенциальные учителя сыновей. «Благо вашему роду, Лея Анна и юная Леи», поздоровался с нами пожилой господин, с несколько шкадливой улыбкой. «Торваль досенс, универсальный маг, к вашим услугам!» «И вам всех благ», — пожелала я, рассматривая преподавателя. Кучерявые, седые, чуть отросшие волосы намекали на некогда богатую шевелюру, а лукавый взгляд заискрился, остановившись на мальчишках. Вдруг посередине комнаты вспыхнула огненная скалопендра, и повернулась мордой с искрящимися жвалами к сыновьям. Те застыли на месте с испуганно восхищенными лицами, а затем Сашка протянул руку к магической диковине и тут же отдернул ее с возмущенным вскриком «Ай!». «Ба, чтобы у меня был инфаркт пяток, если это не будущий боевик!» — радостно воскликнул Зайтан Досенс. В общем-то, все. Сердечко Сашки было куплено вместе со всеми остальными внутренностями. Он взирал на преподавателя с зарождающимся обожанием в глазах. Леша насупился, но все равно смотрел с интересом. «Какая прекрасная демонстрация», — улыбнулась я. «Позвольте представить вам мою супругу, Зайтану Раситу Досенс, преподавательницу гуманитарных наук». Пожилая обаятельная дама вежливо кивнула. Сразу стало понятно, что именно она сдерживает порывы весельчака мужа. «Проходите, садитесь. Моих сыновей зовут Саша», — я показала надующего на пальцы сына, — «и Лёша». «Александр и Алексей», если называть полные имена. «Очень рады с вами познакомиться. Таких необычных подопечных у нас еще не было», — потёр руки Зайтан Досенс. «Посмотрим, посмотрим, на что вы будете способны». Сыновья всем видом показывали, что они способны сворачивать горы, особенно если это горы сладостей. Эти преподаватели вызвали искреннюю симпатию, и я с удовольствием утвердила две первые кандидатуры. А вот учитель боевых искусств, совсем молодой щуплый мужчина невысокого роста, вызвал замешательство. Если честно, невзрачный он какой-то но я решила довериться тарнису. Кроме того, частный дознаватель выразил надежду, что дед сам захочет заниматься со свалившимися ему на голову внуками, а преподавателя с таким опытом не найти ни за какие эрги. Если же у кого-то из детей проснется целительский дар, то основы может преподать Лея из бела, бабушка, а постоянного учителя нужно будет подобрать позже. Утвердив все три кандидатуры, я занялась пригласительными по списку Тарна, а дети вместе с Селериной и ее мамой устроили вечер турнира в шашке. Весь следующий день я провела сначала в приказе, получая документы на себя и сыновей, а затем в конторе Зайта Наталья, готовясь к завтрашнему аукциону. Стулья были расставлены. На второй витрине, названной анонсом, Зайтан Талий подготовил ряд артефактов, которые хотел представить на следующем аукционе через две недели. Он будет проходить без меня, ведь Тарнис запланировал отправиться в поместье Ирта уже послезавтра. Деньги, вырученные за продажу украшений, мы разместили на моем личном, только что открытом счете в Королевском банке. К счастью, супруги тут, в Лоране, могли иметь раздельные счета и доходы но оформлять это нужно было соответствующим образом. Мы воспользовались тем, что ни я, ни дети еще не были внесены в Королевский генеалогический реестр, что позволило завести документы на привычное имя — Анна Василькова. Документы тут делали по слепку ауры, капли крови и отпечатку магической структуры, которой у меня не было. Получив небольшую подвеску с прозрачным кристаллом, я надела ее на шею. Оказывается, документы в этом мире выглядели так. В случае необходимости подвеска подтверждала мою личность, и обмануть эту магию нельзя. А я все думала, зачем все ходят с одинаковыми украшениями. Детей я также зарегистрировала, как моих, и с моей фамилией. Но Тарнис объяснила, что родство с любым Иртовельдарином можно доказать элементарно, а образец крови остается в реестре. Зато тот факт, что Алекс этим еще не озаботился и детей пока не признал, будет говорить в нашу пользу при любой спорной ситуации. В Лоране при разводе права на детей имел отец, но в моем случае это не имело значения, потому что развод был невозможен. Следующий день выдался несколько волнительным. Мне снова выдали белое платье, на этот раз другое. Волосы я уложила в высокую прическу, украсив предложенными талием артефактами, имитирующими живые цветы. Причем имитирующими настолько искусно, что я не сразу поняла, в чем подвох. Гости аукциона стали собираться заранее, а я немного волновалась. Все-таки прибудет сам король. Королей я до этого видела исключительно по телевизору, и, честно говоря, особого впечатления они не производили. Лично я вообще была против монархии, но почему-то ни на земле, ни в Лоране никто моим особо ценным мнением не поинтересовался. А зря, помимо двух очень хороших рецептов драников, фирменного салата с семгой и профессионального взгляда на алкоголь и курение, я также имела несколько острополитических мнений, которых никто не спрашивал. Когда зал почти заполнился, появился он. Фералис первый и единственный. Силясь не выглядеть совсем уж деревенской простушкой, я старательно смотрела на всех остальных участников и не пялилась на короля. Чуть не окосела от усердия. Сам король какого-то особого впечатления не произвел. Так, нарядный мужик в парадном кафтане бирюзового цвета. Он вальяжно развалился на стуле, широко расставив ноги. После этого он исключительно стойко начал ассоциироваться у меня со всеми этими перегарными мужиками в маршрутках, которые занимают полтора места. И почему шутки про раздвинутые ноги при этом у нас исключительно про женщин? Собравшись с мыслями и выкинув лишнее из головы, я объявила начало аукциона. Самые важные экспонаты, например, кольца из цельного камня, мы выставляли последними. На этот раз торги шли не менее бойко, чем в прошлый. Зря я переживала. Как незабавно, но даже окружение монарха делало свои ставки, перебивая его, чем вызвало у меня тщательно скрываемую улыбку, а у короля короткие приступы возмущения. Чем сильнее распалялся государь, тем выше взлетали ставки. Самое любопытное, что четыре раза его уже перебили. Остался только последний лот, «Массивное кольцо». И здесь я позволила себе небольшую импровизацию. «Уважаемые леи и зайтаны, что касается нашего последнего лота, перстня, я предлагаю вам самим обозначить стартовую цену. Итак...» «Сто тысяч эргов!» — выкрикнул с места пожилой господин с толстыми мясистыми губами и кудрявыми бровями. «Двести тысяч!» Голос у короля оказался не особо приятный. Я бы даже сказала, что мерзкий, но, разумеется, не вслух. Триста тысяч. Вальяжно взмахнула табличкой дама в серебристом. На прошлом аукционе она купила браслет. Триста двадцать. Чуть сбавил темп кудрявый парнишка в кафтане, целиком расшитым камнями, возможно, драгоценными. Триста пятьдесят. Взвился монарх. «Четыреста!» — пробасил его спутник. Глаза у талии, стоявшего у дальней стены, светились золотом. Предварительная стартовая цена у кольца была двести тысяч. «Четыреста пятьдесят!» — едва не перешел на виск Фералис Первый, а я уже не скрывала улыбки. «Если Ксендра до меня все же доберется, я умру богатой!» «Пятьсот! Закрывайте торги!» Раздался негромкий властный голос худощавого немолодого лея. Надо было видеть короля. Он чуть не поджег под собой стул, настолько у него подгорело от уверенного тона последнего. «Пятьсот тысяч эргов за перстень раз, пятьсот тысяч эргов за перстень два, кто больше?» Аудитория молчала, а я резюмировала после длинной паузы. «За пятьсот тысяч эргов» «Украшение уходит Лею с номером один». Кажется, на прошлых торгах его не было. По крайней мере, его лицо не показалось мне знакомым. Окрыленная своим невероятным обогащением, я тепло попрощалась с каждым участником аукциона. Особенно на личном прощании настаивал король, что показалось несколько неприличным, если учесть, что метку я не скрывала. Ее очертания виднелись из-под кружевного рукава. При этом она по-прежнему светилась белым, напоминая о ряде сомнительных решений в отношении моей личной жизни. «Какая прекрасная Лея!» промурлыкал король противным голосом. Приклеенная к лицу полуулыбка резко захотела сползти куда пониже, но я сдержалась. «Благо вашему роду, Лей Фералис! «Какая очаровательная необразованность!» засмеялся он судя по звукам в роду у него имелись гиены и скунсы мне монарх окончательно разонравился а от назойливого внимания захотелось уползти под витрину причем не поворачиваясь к нему спиной для вас я релей фералис простите релей фералис продолжала я улыбаться моей искренностью уже даже первоклашка бы не проникся но королю было откровенно все равно «Возможно, вы захотите составить компанию королю на прогулке завтра», — начал он напирать. «К сожалению, меня уже не будет в столице релей Фиралис». «И вы не отложите свою поездку даже ради встречи с королем?» Его губы изогнулись в недовольной ухмылке, а взгляд стал опасным. «Это вопрос жизни и смерти, причем не только моей уважаемой релей» поэтому совсем прискорбием вынуждена отказаться. «Прекрасная и дерзкая Зайтана...» «Анна», — пришлось подсказать мне. «Зайтана Анна — это личное или родовое имя?» Сально улыбнулся он. «Личное», — постаралась быть любезной я, мысленно взывая к Тарнису. Но тот, как назло, куда-то запропастился. Зато рядом отирались мои охранники. Бросив быстрый умоляющий взгляд на немого деда, в ответ не получила никакого отклика и едва не взвыла мысленно, когда мой второй, юный охранник, врезался в уже пустую витрину и опрокинул ее, создав переполох в помещении. Телохранители короля взяли его в кольцо и немного оттеснили в сторону. «Простите, Фералис, но вынуждены идти. Всего вам хорошего. Особенно поноса». Мысленно добавила я и кинулась подбирать с пола подушечки черного бархата, что лежали на витрине. Вы еще обязательно встретитесь с королем Зайтана Анна. Обязательно. Сверкнул глазами монарх и ушел, а я наконец выдохнула спокойно. Из чего меня так разобрало? Интуиция у меня так себе, будем честны с собой и миром. В людях я разбираюсь на троечку. Хотелось бы сказать, что из пяти, но скорее у из десяти. Один Алекс чего стоит. «Вижу, знакомство с Фералисом прошло успешно», — ухмыльнулся вынырнувший из ниоткуда Тарнис. «Где ты был?» — прошипела я, стараясь, чтобы нас не слышали оставшиеся гости аукциона, покидающие помещение. Он вел себя странно. «Извини, дорогая, но я подрядился защищать твою жизнь, а не честь». «Тебе ничего не угрожает». «В открытую против Алекса он не пойдет, особенно сейчас, после того, как тот предоставил клещей и прошел несколько допросов, снявших с него практически все подозрения». «Это не повод оставлять меня один на один со всякими шакалами». «Надеюсь, что шакал — это уважительная форма названия монарха в вашем мире», вздернул Тарн бровь, спрятав улыбку. «И не только монархов», — насупилась я. «Вот что!» «Мы можем идти?» «Да, кстати, хочешь сплетню?» — доверительно спросил Тарн, когда мы выдвинулись в сторону его дома. «Глупости не спрашивай. Кто в здравом уме откажется от сплетни?» «Особенно от такой, с пикантным привкусом скандала, о котором завтра будут знать все!» — кошачьи сощурился Тарнис. «Тогда не томи!» Сегодня на аукцион пыталась попасть Ксендра, утверждая, что приглашение было направлено на имя Леи Иртовельдарина. Мы помурыжили ее на входе, якобы сверяясь со списком фамилии, а затем попросили доверенность. Конечно, пускать ее никто не собирался, но мне стало любопытно взглянуть, а затем и проверить. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что доверенность аннулирована! если бы ты знала с каким огромным удовольствием мне пришлось ей отказать мотивировав тем что это аукцион с участием короля и вход только по приглашениям насколько мне известно она уже давно пытается попасться фералису на глаза судя по ее лицу у алекса ждет взбучка а еще я совершенно случайно в красках обсудил эту неловкую ситуацию в метре от чутких ушей главной столичной сплетницы «Если ты думаешь, что я позлорадствую, то ошибаешься», сказала я и позлорадствовала. «Святая женщина!» — закатил он глаза. До его дома мы добирались в экипаже запряженным Ахитом. Все устали за день, и в кабине повисла тишина. «Мы отправляемся к Иртовильдаринам завтра утром?» — спросила я. «Да, с утра улажу денежные вопросы с Талием, а затем перейдем порталом...» в соседний городок с поместьем Иртавельдарина-старшего. «А в само поместье нельзя?» «Я никогда там не был. Кроме того, это было бы крайне невежливо с нашей стороны. Оставим старику право хлопнуть дверью перед вашим носом. Ты теперь исключительно состоятельная, Лея. Проблем с жильем не будет в любом случае». Я кивнула, отчаянно мандражируя перед встречей со свекрами.